Павел Божов. Каменный цветок. Нет ни одни мраморские на славе были по каменному -то делу, тоже и в наших заводах сказывают, это мастерство имели. Та только различика, что наши больше с малахитом вожглесь возились. Как его было довольно и сорт лучший выше нет. Вот из этого малахита и выделывали всякое подходящее. такие слышка штучки, что диву даёшься, и как это ему сумелось так. Был в ту пору мастер Прокопеч. По этим делам первые лучше его никто не мог. В пожилых годах был. Вот барин ивелел приказчику поставить к этому Прокопечу парнишку на выучку. Пущай де переумут все тонкости мастерства. Только прокопить, то ли жаль ему было расставаться со своим мастерством-то, то ли ещё что, а учил шибко худо. Всё у него срывка, достечка. Да Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвёт. Да и говорит приказчику: "Не гош этот, глаз у него неспособный, рука не несёт, толк не выйдет". приказчику видно заказано было ублаготворять прокопича негушто кнегуш другого дадим и нарядить другого парнишку ребетишки-то про слышали про эту науку с позаранку ревут как бы прокопичу-то не попасть отцам матерям тоже не сладко роднов детёнка за зряшню мог-то отдавать выгораживать своих стали кто как мог И то сказать, не здорово это мастерство с малахитом-то, а трава чистая, каменная пыль. Вот и оберегаются люди. Приказчик всё ж такие помнит баринов наказ и ставит прокопичу учеников. Тот по своему порядку пометарит парнищечку, да и сдаст обратно приказчику. Негош этот, приказчик взъедаться стал. Да какой поры это будет? Нигожда, нигош. Когда го что будет, учи этого. А Прокопич знай своё. Нет что, хоть десяток годов учить буду, а толку из этого парнишки и не будет. Какого тебе ещё? Мне хоть и вовсе не ставь. Об этом не скучаю. Так вот, и перебирали приказчик с Прокопичем много ребятишек, а толк один. На голове шишки, а в голове одно, как бы сбежать. Некоторые нарочно портят работу, чтоб прокопчих прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечка. Годов поди тогда 12, а то и более, на ногах высоеньких, а худор-исхудой, в чём душа держится, но ну, а с лица чистенький, волосёньки кудрявенькие, глазки голубенькие. Его и вы взяли сперва в казачки при господском доме табакерку, платок подать, сбегать куда с поручением и прочее. Только у того сиродки дарованик такому дел не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах в юнами вьются, всегда под рукой. Чуть что на вытишку, что прикажете. А этот Данилка забьёт куда в уголок. уставится глазами на картину какую, а то на украшение да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведёт. Биль, конечно, поначал-то, а потом рукой махнули: блажен какой-то, тихоход, да из такого хорошего слуги не выйдет. На заводскую работу либо в гору всё ж таки не отдали. Шибка, жалкий, жидкий мальчёнка хлипкий, на недель не хватит. поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилка тоже гошня оказался. Парнищечко то ровно старательный, а всё у него оплошка выходит. Всё будто думает о чём-то, уставится глазами на травинку, а коровы кто куда, вон где. Старый пастух ласковы попался, жалел сироту, и тот временем ругался. Что только и с тебя, Данил, кто выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под кулак подведёшь. Куда это годится? Ты хоть о чём дума-то у тебя? А я и сам детка не знаю, так ни о чём. Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. А ты гляди-ка, сама сизненькая, а из-под крылышек у неё жёлтенько выглядывает, а листок широконкий. А по краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а серёдка зелёная призелёная, ровные её сейчас выкрасили, а букашка-то и ползёт. Ну не дурак ли ты, Данилка, твоё ль дело букашек разбирать, ползёт она и ползи. А твоё дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выброси эту дурь ты из головы, не то при качачку скажу. Одно данилушке далось, на рожке он играть научился. Кудашь старику, чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки бабы просят: "Сыграй, данилушка, песенку". Он и начнёт наигрывать. И песни все незнакомые, не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, и хорошо-то как выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста наонучи отрежет, рубашонку новую сошьёт, пониточек. Верхняя одежда из домашнего сукна. Про кусок разговору нет. Каждый норовит дать им побольше, да послаще. Старику пустохуо тоже данилушковой песни по душе пришлись, только и тут маленько неладного выходило. Начнёт данилушка наигрывать, да и забудет, ровно коров и нет. А на этой игре и пристигла его беда. Данилушка видно заигрался, а старик задремал помалости. Сколько-то коровёнок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят, той нет, другой нет, и искать кинулись. Да где тебе? Пошли около ельничной. Тут само волчье место глухое было. Одну только коровёнку и нашли, пригнали стадо домой, так и так обсказали. Но ну, из завода тоже побежали, поехали на розыски, да не нашли. Расправа тогда известна, какая была: за всякую вину спину подставляй. На грех ещё одна-то корова из приказчивого двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, а потом это до Данилушке дошло. А он худенький, да тощенький. Господский палач ей говорился даже: "Эх, та с одного раза замлеет, а то и вовсе душу выпустит". Ударил всё ж таки, не пожалел. А Данилушка слышка молчит. Палач его в другой ряд, молчит и в третий бьёт. Молчит. Палач тут растервенился и давай полосовать-то мальчонку по спине, а сам кричит: А тебя молчу, надо веду. Иж, дашь голос, подашь? А Данилушка дрожит весь, слёз каплют, а молчит. Закусил губён кта и укрепился. Так и сам лел, а славичка от него не слыхали, не добились. Приказчик, он тут же, конечно, был, удивился. Кокуйш, терпели, высколься. Теперь знай, куда его поставить, коль живой останется. Отлежался таки Данилушка, Бабушка Вихариха Ивановна ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая, заместо лекаря на наших заводах по большой славе была. Силу в травах знала, которые от зубов, которые от нацады, которые от ломоты. Ну всё как есть. Сама эти травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила, да с мазями перемешивала. Хорошо Данилушке у этой бабушки в ихорихе жилось. Старушка слишком ласковая, да словно охотливая. А трав да корешков, да цветков всяких у неё насушено, да навешено по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен. Как эту зовут? Где растёт? Какой цветок? Старушка ему и рассказывала. Раз Данилушка и спрашивает: "Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь, да?" "Хвастаться, говорит, не буду, а всё будто знаю, какие открыты это?" "А развес?" спрашивает. "Ещё не открытые бывают." "Есть, отвечает. И такие есть. Папару вот слыхал? Она будто цветёт на Иванов день." Тот цветок колдавской кладовской кладом открывают для человека вредный, на разрыв траве бегучий гонёк. Поймай его, все твои затворы открыты будут. Воравской это цветок. А ещё каменный цветок есть. Малахит и в горе будто растёт. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок-то увидит. Чем бабушка несчастный? А, этот детёнок я и сама не знаю. Так мне сказывали: "Данилушка у вихорихи может и подольше бы пожил". Да приказчиковые вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал да и говорит: "И иди теперь к Прокопичу, малахитному делу обучаться. Сама там по тебе и работа". Ну, что сделаешь? Пошёл Данилушка, а самого-то ещё и ветром качает. Прокопич поглядел на него, да и говорит: "Ещё такого-то не доставало. Здоровым парнишкам вздешняу учёбы не по силам, а с таков что взыщешь, еле живой стоит". Пошёл Прокопич к приказчику. "Мне надо такого, ещё на роком убьёшь, отвечать придётся". Только приказчик: "Куда тебе и слушать не стал". Дану тебе учи, не рассуждай. Он этот парнишка крепкий. Не гляди, что он же еденький. Но «Ну, дел ваше, говорит Прокопич. Было б сказано: буду учить. Только бы к ответ не подтянули. Тянуть-то никому. Одинокит парнишка. Что хочешь с ним делай, отвечает приказчик. Пришёл Прокопич домой, а Данилушка около станочка уж стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан, кромку отбить. Вот Данилушка на это место уставился и головёнкой покачивает. Прокопчу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как ему по всему правилу велось. Ты что и те? Кто тебя просил поделку-то в руки брать? Что ты тут доглядываешь? А Данилушка и отвечает: На мой глаз, дедушка, не с этой стороны кромку отбивать надо. Видишь, узор тут, а его и срежут. Прокопич закричал, конечно. Что? Кто такой? Мастер? У рук-то работы не бывало, а судишь, что-то понимать-то можешь. А то и понимаю, что эту штуку испортили, отвечает Данилушка. Кто испортил? А? Это что, сопляк мне, первому мастеру? Да я тебе такую порчу покажу, жив не будешь. Пошумел так-то, покричал: "А Данилушку пальцем ты не задел? Прокопич, видишь сам, над этой досочкой думал, с какой стороны кромок у срезать?" Данилушка своим разговором в самую точку попал. Покричал Прокопич: "Да и говорить всё уж добром. Ну-ка, ты, мастер явленый, покажи, как по-твоему сделать та Данилушка и стал показывать да рассказывать: "Вот бы такой узор бы вышел, а того бы лучше пустить дощечку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетишок малое оставить, прокопычь знай покрикивает. На-но, no, no. как же? Нок, no, ты понимаешь? Накопил Даня рассыпь, а про себя думает. Верн, парнишка-то говорит, из такого, пожал, толк будет." только учить-то его как? стукни разок он и ноги протянет. подумал так, да и спрашивает: "ты хотьей, эти учёный?" Данилушка и рассказал про себя: "деск сирота, матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кличют Данилк недокормышем. а как отчество и прозвище отцовское про то и не знает. рассказал, как он в двор не был и за что его прогнали, как потом лет с коровым стадом ходил, как под бой попал, прокопич пожалел. Несладко, гляжу у тебе, парень житишка-то задалось. А тут ещё ко мне попал. У нас мастерство-то строгое. Потом будто рассердился, заворчал. Ну, хватит, хватит. Вишь, разговорчивый-то какой. Языком-то не руками всяк бы работал. Целый вечер лясы до балясы, ученичок тоже. Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать. Да и спать пора. Прокопич одиночкой жил. Жената у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей на ходу у него хозяйство вела. Утрами ходила потряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопич сам управлял, что ему надо было. Поели. Прокопич и говорит: Ложись вон тут на скамеечке. Данилушка разулся, катомк к свою под голову, понитком закрылся, поёжился маленько. Веш холодно в избе было по осеннему времени, и всё ж таки вскорости заснул. Прокопечь тоже лёг, а уснуть не может. Всё у него разговор о малахитовом узоре из головы не идёт. ворочился, ворочился, встал, зажёг свечку дикстанку и давай эту малахитову досочку так и сяк примерять, одну кромку закроет, другую прибавит, поле убавит, прибавит, так поставит, другой стороной повернёт, и всё выходит, что парнишечка-то лучше узор, понял? Вот тебе и не до кормышек. Девица Прокопич. Ещё ничем, ничего. А старму мастеру указал: "Ну и глазок". Подошёл потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку, да большой овчиный тулуп, подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл. "Спи-ка, глазастый". А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то тепло ему стало, и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопича-то своих ребят не бывало. Этот Данилушка и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любоуйца, а Данилушка знай посвистывает: "Спи, тебе спокойненько. У Прокопича забота, как бы этого парнишку хорошеньк на Анге поставить, чтоб не такой тощий да не здоровый был, с еголь здоровишком нашему мастерству тучиться". пыль, отрава, жив зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом чить стану, толк видать будет. На другой день и говорит Данилушке: "Ты с первоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведён, понял? Для первого разу сходи за калиной. Её и иньме прихватила в сам раз, она теперь на пироги. Да гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберёшь, то и ладно. Хлеб возьми по лишку". Езцы в лесут хорошо. Да ещё к Митрофану не зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек спекла, да молока в туёсочек плеснула. Понял. В другой день опять говорит. Поймай-ка ты мне щеглёнка, да поголостистее, да чечётку побойче. Гляди, чтоб к вечеру птички-то были. Понял? Когда Данилушка поймал и принёс, прокопечь говорит. Ладно, да него все. Лови других. Так и пошло. На каждый день прокопич Данилушке работу даёт. Да вся работа забава. Как снег выпал, велел он ему с соседом за дровами ездить под собиждие. Ну а какая ж тут подмога? Вперёд ехать на сонях сидит лошадью правит, а назад за возом пешком идёт. Промнётся так-то поезд дома. Да и спид покрепче, шуб ему прокопечь справил, шапку тёплую, рукавицы пимы на заказ катали. Прокопечь Виш имел достаток. Хоть и крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке он крепко прилип, прямо сказать за сына держал. Ну и не жалел для него, конечно. А к делу своему не подпускал до пары да времени. хорошим-то житье Данилушка живы поправляться стал и к Прокопечу тоже прильнул. Ну как? Понял Прокопевичу заботу с первого раза, как ему так хорошо жить-то пришлось. Прошла зима, Данилушке вовсе вальгот настало, то он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушка присматривался. Прибежи домой, и сейчас же у них разговор. То другое Прокопечу расскажет, а сам и спрашивает. Что это? Да это как Прокопеч объясняет, надел покажет, Данилушка примечает, когда и сам принимается. А ну-ка я, Прокопеч клетит, поправит, когда надо, укажет, как лучше. Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих вестовщиков: "Этчий парнишка, который день на пруду вижу." По будням судочкой болтается уж не маленький. Кто ты его от работы прячешь? Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит. Ну-ка, говорит, тащить парнишку ко мне, сам дознаюсь. Привели Данилушку, приказчик спрашивает: "Ты чей?" Данилушка и отвечает: "Вученик, дескать, у мастера по малахитному делу". Приказчик тогда хвать его за ухо, Тук-тук, ты стервец, учишься. Да так за ухо и повёл Прокопичу, тот видит, ой, неладно дело. И давай выгораживать Данилушку. Это я сам его послал окуньков половить. Сильно, а свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить. Приказчик не поверил. Смигнул тоже, что Данилушка вовсе другой стал. Поправился, рубашонка на нём добрая, штанишки тоже, а на ногах сапожушки. Вот и давай проверку Данилушке делать. А ну-ка, покажи, чему тебя мастер выучил. Данилушка запончик надел, подошёл к станку и давай рассказывать да показывать, что приказчик спросит. У него на всё ответ готов: как околтать камень, как распилить фласочку снять, чем когда склеить, как поляр навести, как наметь, присадить, а как на дерево? Одним словом, всё как есть. Пытал, пытал приказчик, да и говорит Прокопичу: "Этот, видно, гош тебе пришёл что. Мне жалуюсь", отвечает Прокопич. "Тота -то не жалуешься, а балавство разводишь". Тебе его дали мастерство учить, а он продал удочкой: "Смотри, таких тебе свежих окуньков отпущу, до смерти не забудешь, да и парнишке не весело станет". Пригрозился так-то и ушёл, а Прокопич дивуется. "Когда и ты, Данилушка, всё понял? Ровно я тебя ещё и вовсе не учил". "Сам же", говорит Данилушка. "Показывал да рассказывал, а я примечал" У Прокопича даже слёз закапали. До того и ему по сердцу пришлось. Сыночек, говорит, милый Данилушка, что ещё, знай всё тебе открою, не потаю. Только стой поры. Данилушке не стало вальгодного житья. Приказчик на другой день послал за ним на работу, но урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что. Бляшки какие женщины носят, шкатулочки, Потом с точкой пошло. Подсвечники, до да украшения разные. Там и до резбы доехали. Листочки, до да лепесточки, узорчики, до да цветочки. У них ведь у малахитчиков дело мешкотное. Пустяковое ровно штука-то вроде получилось, а сколько он на дне сидит, трудится. Так Данилушка и вырозает и работой, а как выточил за рукавие змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барин об этом отписал. Так и так объявился у нас новый мастер по малахитному делу Данилка Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости ещё тихо да мало. Прикажете на урок его поставить, а ле как и прокопчено оброк отпустить. Работал Данилушка вовсе и не тихо. А надёву ловко доскоро. Да Это уж прокопич тут снаровку поимел. Задаст приказчик Данилушке каку рок на 5 дней, а Прокопеч пойдёт да и говорит: "Не в силу это, на такую работу полмесяца надо. Учся ведь, парень. Поторопится только камень беспольза изведёт". Ну, приказчик паск поред сколь да не сколь, а одних глядишь прибавит. Данилушка и работал без натуги, научился даже потихоньку от приказчика читать, писать, ну, так самую малость. А всё же уразумел грамматие. Прокопеч ему в этом тоже снарявлял. Когда и сам наладится приказчику уроки с Данилушку делать, только Данилушка этого не допускал. Что ты? Что ты, дяденька, твою ли дело за меня у станка сидеть? Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахита. Здоровьем искуда ты стал? А мне-то что сделается, Данилушка, и прям В той паре выправился, хоть по старинке его недокормышем называли, а он вон какой высокий, до да румяный, кудрявый, да весёлый, одним словом, сухота девица. Прокопичу уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушка знай головой потряхивает: "Не уйдёт от нас. Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет. Барин на прикащиков извести отписал" Пусть тот прокопичев выученик, Данилка, сделает ещё точёную чашу на ножке для дома его. Тогда, мол, погляжу на оброк отпустить, а Алину у роках держать. Только ты, мол, гляди, что прокопич тому Данилки не пособлял, а не доглядишь, себя взыск будет. Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку да и говорит: "Тут у меня работать будешь, станок тебе наладят". Камню привезут, какой надо. Прокопич узнал, запечалился, как так? Что за штука? Пошёл к приказчику, да разве он скажет? Закричал только: "Не твоё мол дело". Ну вот пошёл Данилушка работать на новое место. А Прокопич ему наказывает: "Ты гляди, не торопись, Данилушка, не показывай себя". Данилушка сперва остерегался, примеривал, да прикидывал больше. Да только тоскливо ему показалось: делай не делай, а срок отбывай. Сидел у приказчика с утра до ночи. Ну Но да, нилушка от скуки и сорвался на полную силу. Чаша у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит: "Ещё такую же делай". Данюшка сделал другую, а потом и третью. А вот когда он третьето кончил, приказчик его говорит: "Теперь не увернёшься. Поймал я вас, Прокопичем. Барин тебе по моему письму, стро Барин тебе по моему письму срок для одной чаши дал. А ты и трой выточил. Знаю теперь твою силу, не обманешь больше. А тому старому псу покажу, как потворствовать. Другим закажет". Так об этом и барину написал. И чаши все три предоставил. Только барин то ли на его умный стих нашёл, то ли он на приказчика за что сердит был, всё как есть наоборот повернул. Оброк Данилушке назначил вовсе пустяковый, не велел парни от Прокопча отбирать, вроде даже вдвоём-то скорее придумать что-то новенькое. При письме чертёж послал, Там тоже чаша нарисована со всякими штуками, по ободку, как Мария знающая, по поясу лента каменная со сквозным узором, а на подножке листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: "Пусть хоть 5 лет где просидит, а чтоб такая в точности сделана была". Пришлось тут приказчику от своего слова отступить.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 Одно ему не понравилось, трудностей много, а красоты ровной вовсе нет, говорил Прокопичу, а он только удивляется. Тебе -то что? Придумали, значит, им надо. Мал я всякие штуки выточил, довырезал. Да а куда они потом идут, толком я и не знаю. Пробовал с приказчиком поговорить. Так куда тебе? Ногами затопал, руками замахал. Ты очумил? Зачертёшь, большие деньги плачены. Художник может под столицей первый его делал, а ты пересоживать, да выдумывать, тоже мне выдумал. Потом видно, вспомнил, что барин ему заказывал. Не выдумыют ли они вдвоём-то чего новенького, да и говорит: "Ты вот что, делай эту чашу по барскому чертежу. А если другое от себя выдумаешь, ну, дел твоё, мешать не стану. Камней у нас подико хватит, какой надо, такой и дам". Тут вот Данилушке думка и запала. Не нам сказанное, чужое охаять мудрости немного надо, а вот своё придумать ни одну ноочку с боку на бок повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок малахитовому камню лучше подойдёт. Задумчивый стал, невесёлый. Прокопеч заметил и спрашивает: "Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы тебе с этой чашей-то куда-то торопиться. Сходил бы в разгулку что ли куда, а то вовсе и сидишь да сидишь". "И то", говорит Данилушка, "в лес сходить надо. Неувижили, что мне надо". Стой пары и стал. "Чуть ли не каждый день в лес бегать".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 Потерять не потерял, а найти не могу. Ну, некоторые запаговаривали, мол, неладное с парнем что-то, а он придёт домой сразу к станкову до да до утра и сидит, а солнышко опять в лес, да на покосы, листки, да цветки всякие домой притаскивать стал, а всё больше из обеде: черемницу, да омек, дурман, да багульник, да резуны всякие с листьями теризными. у объеде растения непригодные для заготовки в корм животным. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смел потерял. Прокопич и Вовся забеспокоился, а Данилушка и говорит: "Чаша мне покой не даёт. Охота так её сделать, чтоб камень полную силу имел". Прокопич давает говаривать: "Да на что она тебе далась-то? Сыта ведь, что ещё?" Пушайбары тещца, как им люба. Нас быток не сдивали, придумают, какой узор сделаем. А на встречта им зачем лесть? Лишний хомут надевать только и всего. Ну, Данилушка на своём стоит. Не для барина, говорит. Стараюсь, не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, падико, -ка, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим, дорежем, да до да поляр наводим, а это и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать. По времени отошёл Данилушка, сел опять за чашу по барскому чертежу, работает, а сам посмеивается. Лент, каменная с дырками, коёмочка резная. Потом вдруг забросил эту работу, другую начал. Без передышки у станка стоит. Прокопичу сказал: "По дурман Цветку свою чашу делать буду". Прокопич отговаривать принялся. Данил уж кто сперва и слушать не хотел. Потом дня через 3-4, как у него опять какая оплошка вышла, и говорит Прокопичу: "Ну ладно, сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай, не могу я её из головы выбросить". Прокопич отвечает: "Ладно, Мешать не стану, а сам думает. О, ходится парень, забудет, женить его надо. Вот что, лишняя дурьте из головы вылетит, как семью и заведётся. Занялся Данилушка чашей, работы с ним много, в один год не укладёшься. Работает усердно, про дурман цветок не поминает. Прокопич и стал про женить бы заговаривать. Вот, хотя б Катя летемина, чем не невеста. Хорошая девушка, пахать ничем. Это Прокопечта ума говорил. Он, видишь, давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал, ну и она не отворачивалась. Вот Прокопеч будто ненароком и заводил разговор. А Данилушка всё своё твердит: "Погоди, вот с чашкой управлюсь, надоело на мне. Товой гляди, молотком стукну". А он про женись был. Уговорились в Маскате, подождёт она меня. Ну и сделал Данилушку чаشت по аварскому чертежу. При качку, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя-то невеста с родителями пришла, ещё которая из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу. Как, говорит. Как только ты ухитрился узор такой вырезать и камни нигде не обломил, до чего всё гладко да чисто обточено, мастера тоже одобряют. В аккурат, по чертежу, придраться ни к чему. Чисто сработано, лучше не сделать. Да и скор ты как быстро, так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело с тобой тягать-то будет. Данилушка, слушала, слушал, да и говорит: То и горе, что пахает ничем, гладко, да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота-то где? Вон, цветок, самый что не наись плохенький, а глядишь на него, сердце радуется. Ну а эт чашка уобрадует. На что она? Кто поглядит, всяк как вон Катенька подивится: какой дело у мастера глаз, да рука. Как у него терпенье хватило камень не обломить? А где оплашал, смеются мастера. Там подклеил до да поля ров прикрыл и концов не найдёшь. Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут дорожилка прошла, а ты по ней дырк сверлишь, да цветочки режешь. Ну на что они тут? Порче ведь это камня. А камень-то какой? Первый камень, понимаете, первосортный, горичица стал. Выпил видн маленько. Мастера и говорят: "Данилушке, то, что ему Прокопеч не раз говорил: "Камень есть камень. Что с ним сделаешь? Наш дел такое точить, дорезать". Да Тут только был старичок один. Он ещё Прокопеча и других мастеров-то учил. Все его дедушка звали. Вовсе и ветхий старичоночек-то был. А тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке: "Ты мелсыт поет половицу, ты не ходи. Из головы ты выбрось, а то попадёшь к хозяйки в горные мастера. Какие мы с радедушка? О, такие в горах живут, где никто их не видит". Что хозяйки по надо бицутой не сделают? Случилось мне раз увидеть его вот от работы. Одна штаддеш не на отлечку. Всем любопытно стало, спрашивают, какую поделку там он видел. Да вот змейку, говорит. Ту же, как вот вы и на рукаве точите. Ну и что? А какая она? Отдешню, говорю, на отлечку. Любой мастер увидит, сразу скажет: "Несдешняя работа". У наших змекитте чисто, сколь дне вытачут каменное, а тут как я шваю. Хребтик чёрненький, глазки того и гляди клюндят. Им ведь что? Они цветок каменный видали, красоту камня поняли. Данилушка, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал: Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя, то поглядит тому белый свет не мил станет. Данилушка и на это говорит: "Ох, а я бы поглядел". Тут Катенька, невеста та его, так и затрепыхалась: "Что ты? Что ты, Данилушка? Неужто тебе белый свет наскучил? Да в слёзы Прокопч и другие мастера смеяли это дело, давай старому мастеру насмех подымать. Выживаться из ума дедушка стал. Сказки сказываешь, парень, зря с пути сбиваешь-то. А старик разгорячился, по столу даже стукнул. Есть такой цветок. Парень правду говорит. Камень мы не разумеем, а в том цветке красота настоящая, живая показана. Мастера смеются, хлебнул дедушка лишка, хлебнул. а он своё. Есть каменный цветок, говорю. Когда разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит, опять стал в лес бегать, до да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не вспоминает. Прокопич уж понуждать его начал. Что ж ты, девушку-то позоришь, которой год она в невеста ходит? Того и жди, пересмеют её, начнут. Мал что ли смотнец до да сплетницта? Данилушка одно своё. Погоди ты, маленько. Вот только придумаю, как камень подходящий подберу. И повадился он на медный рудник на гумёжке-то, когда в шахту спустится, по забоям обойдёт, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его да и говорит: "Нет, не тот". Только и промолвил, что-то и говорит ему. В другом месте поищи, у Змеиной горки, глядит Данилушка. Да нет никого. Кто бы это? Шутят, что ли? Будто и спрятаться здесь негде. Погляделся ещё, пошёл домой, а вслед ему слышно опять: "Слышишь, Данила мастер, у Змеиной горки, говорю". Оглянулся Данилушка, женщина какая-то чуть поодаль видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало. Что ты думает, за шутка? Неужто сама? А что если исходить изменённую-то, змеиную горку Данилушка хорошо знал. Тут же она была недалеко от гумёшек. Теперь её нет, давно всё срыли, а раньше камень поверх убрали. Вот на другой день и пошёл туда Данилушка, горк хоть небольшая, а кротенькая. С одной стороны и вовсе как срезана, гледельце тут первосортное, все пласты видны, лучше некуда. Подошёл Данилушка к этому гледельцу, а тут молохи тянова вырочена, большой камень на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. стала оглядывать Данилушка находку. Всё, как ему надо. Цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется, но всё как есть. Обрадовался Данилушка, скорее за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопичу: "Гляди-ка, камень какой ровнонорошно для моей работы. Теперь живы сделаю, тогда и жениться, верно заждалась меня Катенька". Да им нет нелегко. Вот только эта работа меня и держит, скорее бы её закончить. Ну и принялся Данилушка за тот камень, ни дня, ни ночи не знает, а Прокопич помалкивает. Может угомонится паренька охотку стешит, до да работ доделает, а работа хотка идёт, ни с камня отделал. Как есть, слышка кус дурмана. Листья широкие, кучки зубчики, прожилки, всё как пришлось, нельзя лучше. Прокопечь и то говорит. Живой цветок-то, хоть рукой щупай. Ну, а как до верхушки дошёл, тут и заколодило. Стебельё квыточил, боковые листики тонёнькие, как только держится, а чашку, как у дурман цветка, и тут не то. Неживой стал и красоту потерял. Данилушка тут и с налишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать, а прокопичи другие мастера кое-заходили поглядеть, девятца. Чего ещё парню надо? Чаша вышла, никто такой не делавал, а ему всё равно не ладно, да не так. Умуит парень модруют, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. Ладно, говорит. Больше не буду. Видно, не подняться мне выше то по мастерству, не поймать силу камня. И давай сам свадьбу торопить. Но что торопить, коли невесты давным-давно всё готово, назначили день, повеселел Данилушка. Про чашу-то приказчик сказал. тот прибежал, глядит, поштуг какая. Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушка говорит: "Погоди маленько, доделка да есть". Время осеннее было. Как раз около змеинного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это, вот где скоро змеи все в одном месте соберутся. Данилушка эти слова на приметку-то и взял. Вспомнила опять разговоры о малахитовом цветке, так его и потянуло. Не сходить ли в последний раз к Змеиной горке-то, не знаю, или чего там. И про камень он припомнил, ведь как положен и был, как для него, и голос на руднике-то про Змеинную же горку говорил. Вот и пошёл Данилушка. Земля тогда уже подмерзать стала и снежок припорошивал. дошёл Данилушка по крутику, где камень брал. Глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушка о том и не подумал, кто этот камень ломал. Зашёл в выбоину. Посижу, думает, отдохну от ветра, потеплее тут. Глядит, а у одной стены камень-сировик вроде стула. Данилушка тут и сел. Задумался, в землю глядит и всё цветок тот каменный из головы у него не идёт. Вот бы поглядеть. Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив у другой стены сидит медной горы хозяйка. По красоте-то, да по платью малахитовому, Данилушка сразу её признал. Только и то думает,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 Про Прокопеча тоже упомянула. Он где тебе пожалел, теперь твой очередь его пожалеть. Про невесту напомнила. Души мол в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь. Да знаю я, кричит Данилушка. А только без цветка мне жизни нет. Покажи. Когда так, говорит. Пойдём, Данила, мастер в мой сад. Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит, данилушка, а стен-то никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные, которые мраморные, которые изве века камня, ну всякие, только живые, с учёчками, с листочками, а от ветру-то покачиваются и голк дают, как гальчками, мелкими камешками, кто подбрасывает. Понизу тоже трава, только каменная, лазоревая, красная, разная. Солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотинки трепыхаются, как пляшут. От них и свет идёт. И вот подвела та девица Данилушку к большой поляне. Земля тут как простая глина, а по ней кусты чёрные, как бархат. а на этих кустах большие зелёные колокольцы малахитовые и в каждом сурмяная звёздочка огневые пчёлки на теме цветками сверкают а звёздочки тонёхонько позванивают ровно поют ну данила мастер поглядел спрашивает хозяйка не найдёшь отвечает данилушка камня такого не найдёшь чтоб так сделать кабы ты сам придумал дала п я тебе такой камень а теперь не могу сказала и рукой махнула опять зашумело и данюшку на том же камне в ямине-то той оказался ветер так свистит ну известно осень пришёл данюшка домой а в тот день как раз у невесты вечеринка была сначала данюшка весёлым себя показывал песни пел плясал А потом опять затуманился, дозагрустил, да невеста даже испугалась. Что с тобой? Ровно ты на похоронах. А он и говорит: "Да голову что-то разломила, в глазах чёрные, зелёным до да красным свет не вижу". На этом вечеринка и окончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ль дороги и коли дом, либо через два жили? Вот Катенька и говорит: Пойдёмте, девушки, кругом, по нашей улице до конца дойдём, а по Иланской воротимся. А про себя думает: "Пообдует Данилушку ветром, не лучше ли ему станет? А подружкам что? Рад-радёхеньки. И то, кричат, проводить надо, шибко близк живёт. Прощальную песню-то ему ни разу по-доброму не певали". Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестыны с холостяжником, который на вечеринке был, подстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. Она протяжно, до да жалобно поётся чисто по покойнику. Катенька видит, вовсе это ни к чему, и без того Данилушка не весёлый, а они тут ещё причитание такое петь придумали. Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катеньки на тем времени прощальную кончили, да за весёлой песней принялись. Смех у них, да беготня, а Данилушка идёт, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так до дому и дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться, кому куда, а Данилушка уж без обряда невесту свою проводил и домой пошёл. Прокопич давно спал. Данилушка потихоньку зажёг огонь, выволок своей чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В то время Прокопич кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, видишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушкоу как ножом по сердце резануло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жале ему старика стало, а Прокопич прокашлялся и спрашивает: "Ты что это с чашами-то? Да вот, глыжу не пора ль сдавать? Давно пора", говорит. Зря только место занимают, лучше всё равно дождь не сделаешь. Ну, поговорили ещё маленько, потом Прокопич опять уснул. А Данилушка лёг, только с найму нет и нет, поворочился, поворочился, опять поднялся. Зажёг огонь, поглядел на чаши, подошёл к Прокопичу, постоял тут над стариком-то, повздыхал. А потом взял болотку, да как? Ах, нет, по дурман цветку только схрупнула, да осколки посыпались, а ту чашу, что по барскому чертежу, не пошевелил. Плюнул только в серёдку, да и выбежал. Так с той поры Данилушку найти не могли. Кто говорил, что он у Мариишился, в лесу загинул, а кто опять сказывал, хозяйка взяла, мол, его в горные мастера Надель по-другому вышла. Да про то дальше сказ другой будет. Сказку вам рассказала совушка Сонюшка.